Глава двадцать Каблук полуострова Италии прятался в тумане и сумраке. Галерный флот пытался обогнуть его по серому бурному морю. Секст Помпей вытер воду с лица, когда его в очередной раз окатило брызгами от разбившейся оно с корабля волны. Он лучше других знал, как трудно приходится его командам в шторм.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 Он прибыл из Рима только днем раньше, тогда как Эмилий Липид находился в Брундизии чуть ли не три месяца. Антония работа Триумвирата устраивала полностью, хотя он понимал, что у его соправителя могло сложиться иное мнение. Но он не собрался напоминать Липиду, что его включили в Триумвират только по одной причине, чтобы при разногласиях Марк Антоний получил на голос больше. В остальном мысли бывшего префекта Галлии его нисколько не волновали.